Марина бродила по Москве часами. Ни снег, ни ветер, ни мороз были ей не помеха. Она вглядывалась в лица прохожих, жадно рассматривала, во что москвичи одеты, принюхивалась к запахам проходящих мимо женщин. Почти все торопились. Одна Марина никуда не спешила. И вот тогда она поняла: она тоже хочет спешить. Торопиться, опаздывать, не успевать и вбегать в последнюю минуту. Хочет... Нет. Страстно мечтает жить так, как они. Коренные москвичи. Хмурые, угрюмые, торопливые и невежливые. Совсем не такие, как те, кто жил в ее городке. Там все двигались не спеша. На работу не спешили, на базар тем более... В кинотеатр знакомые билетёрши пускали опоздавших. Все были друг с другом знакомы. На базаре соседки продавали творог и свёклу. В магазине торговала соседка тётя Оля. В школе преподавала мамина одноклассница Лариса Сергеевна. В больнице работала мамина золовка Катя. Все здоровались. Знали друг о друге всё, вместе провожали в армию парней и вместе хоронили, гуляли свадьбы, выручали друг друга. Ссорились, конечно, скандалили. Кто-то кого-то не любил, говорил гадости, сплетничал. Но это была совсем другая жизнь, жизнь у всех на виду. И это раздражал её больше всего. Вся жизнь человека была так бесстыдно открыта. Словно это не личная жизнь, а общественное достояние граждан богом забытого и замшелого городка. Во дворах на ветру поласкалось бельё, вятхая, застиранная и тоже стыдная. Простыни, пододеяльники, лифчики и трико. Женщины бегали в магазин в тапочках и бегуди. Центральная улица Райком. Главный гастроном с пустыми прилавками. кинотеатр Родина с порезанными дерматиновыми креслами и запахом прокисшего пива в галантерее лак прелесть от которого волосы стоят дыбом алюминиевые серёжки и браслеты и голубые тени для век ещё вафельные полотенца и хозяйственное мыло которым мы стирали и мыли детей завещами ездили в столицу везли всё, что удавалось достать: туалетную бумагу, польскую помаду, болгарские духи, колбасу, сыр и лимоны. Тут же забегали соседи, и прямо во дворе все щупали, восхищались и завидовали покупкам. Как это было противно, неандертальцы, думала Марина. Просто попуасы какие-то. Мужчины крепко пили с зарплаты, и ежедневно по пиву, как говорили. Женщины некрасиво старели, злобились и проклинали судьбу. Все проживали свою жизнь так уродливо, так пресно, так бедно и стыдно, так бесславно, что почему-то становилось ужасно страшно. Мама понимала, что Марина уедет, не возражала, только тихонько плакала. Плакала и переживала, как-то в Москве. Ведь никого, как пробиваться. На светку надежды нет. Та всегда была стервой. В общем, провожала дочь со слезами и болью в сердце. А Марина смеялась: "Мам, хуже, чем здесь, не будет. Где родился, там и сгодился", причитала и не соглашалась мать. Вот уж нет жёстко сказала Марина. Здесь я точно не приживусь. Было всё. И мытьё полов в рабочей столовой, и мытьё котлов там же, повышение, и фирма Заря, уборка квартиры, продукты на дом, и прачечная химчистка, аппаратчик, пятновыводчик. Тогда-то и началась страшная экзема. Все руки и шея покрылись коростой от химии. Потом повезло. Устроилась в паспортный стол. Работа была не беле лежачего, но очень пыльная. Заработав экзему, стала ещё и аллергиком, и на пыль тоже. Ушла, снимала угол у бабушки. Бабушка была невредная и глухая. Телевизор включала так, что хоть святых выноси. А Марине всё время хотелось спать. Бабки она и готовила, и стирала, и приносила продукты, и мыла коммунальную квартиру, тоже за бабушку. Иногда ночью ревела и думала, уеду, все брошу и поеду домой. А что, собственно, бросишь? Что ты нажила? С чем трудно расстаться? Пару сапог, две кофточки и новые джинсы, крошечный флакончик французских духов, которые бережешь пуще глаза. «Дома. Мама. Своя кровать, свой стол и свой шкаф. Мамины щи и пирожки с повидлом. Ее причитание и ее любовь. Ее жалость, которую Марина принимать не готова. Подружки все уже замужем, гуляют с колясками. Мужья пьют пиво, стучат костяшками домино и орут на жен и детей». А они, жены, выходят во двор с тазами, с тазами мокрого белья, простыни-наволочки, ползунки, лифчики и черные семейники. У всех одинаковые. И снова все это полощется на ветру. И снова стыдно за всех. И Марину начинало тошнить. Нет, никогда. Значит, будем биться дальше. А может быть, повезёт? Да навряд ли. Считается, что повезло Светке. Кино? Да, правда, квартира, хрусталька, вры всё такое, и этот в шляпе с зефиром. Повезло, ничего не скажешь. А вот ей, Марине-то больчной, повезёт. Обязательно слышите, по-другому не будет. А спустя 3 года случайная встреча. Судьба. Судьба в лице девушки Гали. Галя работала в Астанкине монтажёром. Послушав Марину, сказала: "Дура, ты совсем не там, где должна быть. Поломойка подавальщица, смешно. У тебя красота, амбиции и наконец мозги. И самое главное, ты так устала от всей этой гадости, что смело пойдёшь по трупам". с лёгкой улыбкой на счастливом лице. Марина тогда вздрогнула. По трупам? Ты что, галка? По каким ещё трупам? Почти обиделась, а та объяснила. Фигура речи. В смысле, ради карьеры ты готова на всё, ну или на многое. А это уже залог успеха. Ты натерпелась по горло и хочешь нормальной жизни. И главное тут желание, вернее, сила желания. Почти 4 года Марина была девочкой на побегушках. Потом тихо-тихо, медленно-медленно всё стало получаться, с гостевого редактора до редактора настоящего, и наконец Марина Тобольчина стала ведущей. Это была не просто карьера. Это была шеломительной, невероятной почти немыслимый успех правда было одно но совсем маленькое не всем заметное но Лукьянов любовник любимый гуру учитель её всё талантливый умный отчаянный креативный жёсткий муж и отец двух девочек Только благодаря ему она стала успешной, известной, не бедной. Только благодаря ему у нее появилось имя, деньги и связи. Только благодаря ему ей восхищались, завидовали и ее ненавидели. Боялись. Брали автографы. Открывали все двери. Гордились знакомством. Маринин босс и любимые. Сволочь, гад. Лгун и подлец, тот, кто сделал ее и сломал, как сухую ветку, царь и бог. Он сделал из нее известную телеведущую, помог и как помог в карьере. Только, как и женщину, он ее уничтожил, оставив бездетной и одинокой. Что она обрела и что потеряла? Многое и там, и там. Например, себя. Проклясть или сказать спасибо? Вот с этим загвоздка. Большая проблема с этим. Их роман начался так давно, что Марине казалось, будто не было и вовсе других мужчин в ее жизни. Он, Лукьянов, затмил всех мужиков вокруг. Не мудрено. Он был хорош. хорош во всех смыслах этого слова умён образован смел остроумен красив строен высок около останкинские девицы бегали за ним табуном но казалось лукьянов был недоступен нет сплетни, конечно, бродили, то ему приписывали известную дикторшу из новостного отдела, женщину небесной красоты, то молодую монтажёршу почти под два метра, то врачиху из медпункта, с лазоревыми глазами и осиной талией. И все-таки это были лишь слухи и домыслы. Доказательств не было ни у кого. Его нечеловеческое упорство, амбициозность, тщеславие и честолюбие сделали свое дело. Мальчик из нищей семьи, воспитанный одинокой матерью, почтальоном, Он поднялся сам, без протекции, со святителя до продюсера и замдиректора канала. Он был талантлив, безусловно. Его авторитет на телевидении был огромен. При одном упоминании его имени все благоговейно замирали. Все знали, что он прочный и долго женат единственным браком. Про его жену информации почти не было. Домохозяйка. окончившая библиотечный институт. Поговаривали, что внешне это Инна, достаточно заурядна. Нет, совсем неплохонькая, но обычная, что ли. Она никогда не присутствовала на вечеринках, ни разу не появилась при записи программ, словно тень или мираж. И всё-таки правда, не знал никто. В семье росли две дочери: Катя и Лора, погодки. Всё. то, что он обратил на неё внимание, было таким чудом и казалось таким невероятным, что когда у них всё закрутилось, никто не поверил. Табольчина, Манина, эта прежде вполне заурядная и довольно обычная девица, да ладно, бросьте. Все с удовольствием верили в дикторшу, монтажёршу и медичку, но в эту? Да за какие такие заслуги? И чем она собственно лучше всех нас? Ничем. Это правда, и всё же она стала ловить на себе его взгляд, чуть задумчивый и внимательный. Убеждала себя, что всё это ей только кажется. Этого просто не может быть. До да вокруг десятки прекрасных женщин, моложе, стройнее и красивее её. Образование в конце концов А когда он позвал её в кафе выпить кофе, вот тогда она поняла. Не показалось ни ей, ни другим. После того похода в кафе, где она краснела, смущаясь и сбивалась в ответах, он сказал ей, что ждёт её после работы в машине внизу на стоянке. Ждёт, чтоб отвести домой. Сказал так сухо и строго, Что возражать ему, ей и в голову не пришло. Он ушёл из кабинета чуть раньше. Она это видела и надеялась, что ей всё показалось или привиделось. Но вот сейчас она спустится вниз, выйдет во двор, и никакой бежевой Волги на стоянке не будет. Она ещё задержалась специально. Потом тяжело вздыхая, она красила губы и подвела глаза. сбрызнулась духами, лежавшими в сумочке, и спустилась во двор. Бежевая Волга стояла. На улице было темно, но она увидела, как там внутри, в чреве машины, вспыхивает красный огонёк сигареты. Она снова растерялась, разнервничалась окончательно, споткнулась на ступеньке, чуть не упала и замерла, не понимая, что делать. Ей захотелось прошмыгнуть мимо. незаметно проскользнуть за спинами других машин, выйти на улицу, крадучись, почти ползком. Почему она так испугалась? Поняла, что теперь, с этого дня, как только она откроет двери и сядет в машину, начнётся другая жизнь, которая затянет её в тоску, страдания, печаль и безысходность, оборвать которую у неё ни за что не хватит сил. Жизнь в которой ей вечно будут шишукаться в спину, придумывать небылицы, осуждать, критиковать, завидовать и ненавидеть, а она она превратится в любовницу. Правда, есть лёгкий душок в этом слове. Нет, нет, ничего плохого, но всё-таки что-то есть. Обидное, что ли, стыдное, непривлекательное, жалкое даже. То, что лишит ее навсегда права на семью и детей. Право на совместный отпуск, Новый год и 8 марта. Цветы и конфеты ей сунут в попыхах, торопливо смущаясь, и она не станет продумывать блюда праздничного стола. Не для кого. Он будет в семье. В Новый год, 8 марта, в день своего рождения. И чемодан в командировке, И на моря собирать ему будет совсем не она. Любовницы чемоданов не собирают. Они вообще на краю чужой семейной жизни. Сбоку, где-то вдали, маячат. Маячат всю жизнь. Иногда мешают, иногда в них очень нуждаются. Ими, разумеется, восхищаются. Их хотят. С ними сладко и трепетно. У них, по сути, прекрасная роль. Им доверяют сомнения и секреты. Им жалуются на несправедливость жизни, по ним скучают, очень скучают, потому что они нечасты. Они не бродят, не надоедают, не ходят в бегуди и в сношенных тапках. От них пахнет духами и неизвестностью. Они почти неизвестны. не познаны до конца. В них все еще живет загадка и есть вечный манок. Они принадлежат мужчине и не принадлежат. Вот в чем секрет. Они — ничья собственность, даже любовника. Они почти эфемерны, и это так привлекает. Она привыкла к такой жизни, привыкла довольно быстро. хотя продолжала реветь в новый год поливала слезами готовый оливье укладывая его в салатник привыкла к быстрым визитам на пару часов и взглядом на будильник привыкла к тому что его подарки из командировок крошечные легче спрятать одинаковые или похожие сувениры с сотрудницам на работу вот как это называлось Ничего личного, как говорится. Нет, с Купердяем он не был. В день ее рождения это были подарки. Как правило, деньги. Я же не знаю, что ты хочешь, малыш. Не знает. Что хочет законно, это известно. Так же, как и ее предпочтение. Красное, белое, итальянское, пушистое. С орехами или с безе. Золото-серебро не пройдет. Она же... Загадка. Зачем знать, чем пахнет загадка? Зачем знать, что она любит бештексы или светлое пиво? Некрасиво как-то, слишком обыденно. Деньги, да, приличные, кстати. На них она покупала сапоги и шубу, кольцо или серьги. Потом показывала ему: "Ну, как тебе?" Это ты Он никогда, вот забавно, не ужинал у нее. Она, конечно, не ас, как почти любая одинокая и бездетная женщина. Кому охота стараться для себя одной? И все-таки она готовила. По-первости. Запекала курицу, делала какой-нибудь салат из журнала, что-то несложное. А он не ел. Никогда. Говорил, что привык к домашнему. А у нее что, из столовки? Обижалась, конечно. Он уходил, а она грызла куриные косточки и кропила их слезами. Он пил только кофе, крепкий, без сахара. Однажды купила ему роскошный свитер. Отстояла в очереди пару часов, а он извинился. Зайчонок, ну какой свитер? Ты же всё понимаешь. Ну как принести вот это домой? Свитер остался у неё в шкафу навсегда. лежал на верхней полке и назойливо напоминал о её месте в его жизни. Нет, было, конечно, хорошее, особенно летом. Жена с девочками уезжала на дачу. Он, как все мужики, ездил туда по выходным, а по будням оставался у неё, у Марины. Правда, ужины ли они всегда в ресторане? Вот тебе и домашнее. Нет, были цветы. Тогда были Выгляд длинные летние ночи, душные, светлые, почти бессонные. Она привставала на локте и смотрела на него, спящего. И думала в те минуты, что отдала бы всё на свете, если бы этот человек принадлежал только ей, чтобы она не чувствовала себя воровкой, чтобы не боялась поднять глаза на людей, чтобы приезжали они на работу вместе. Вместе выходили из машины, здоровались с коллегами, смотрели в глаза окружающим спокойно, без укоров, в совести и стеснения, чтобы про них говорили: прекрасная пара, чтобы не шушукались вслед, не злословили, не говорили: "жену он не бросит" и что эта дура ждёт, никогда не дождётся. При этом вот чудеса. Однажды она услышала, что осуждают её. Она спала с чужим мужем, она отрывала отца от детей. Она, а не он была виновата. Злодейка она, а он да что ж с него взять? Мущина, ему-то всё можно. Пусть дети жена, он не подсуден. А ведь именно он был должен всем, и ей в том числе. Он всем врал, именно он. Женя девчонкам, Марине. Впрочем, нет, это неправда. Вот как раз её он не обманывал, никогда. Никогда ничего не обещал. А она и не просила унизительно как-то. Как сказать мужчине такие страшные слова? «Уйди из семьи, оставь девочек, подели квартиру, алименты по исполнительному листу». Она не могла. Не потому, что сильно порядочная. Уж за свое счастье она бы билась насмерть до крови. Просто гордыня не позволяла. Не гордость, гордыня. Только однажды, где-то на пятом году их романа, она попалась. Испугалась не беременности. Вот не проблема. Испугалась его. Может, вообще не говорить? Сбеги в больницу, и через пару часов она дома. Он и не узнает. Не потому, что его пожалела. Не хотелось услышать то, что она знала наверняка. Нет, нельзя. Никогда мы договаривались на берегу. Я никогда тебя не обманывал и ничего тебе не обещал. Слушать эту отрывистую, жесткую речь и видеть его стальные глаза, она-то как никто знала, каким он бывает. Видеть, что она его напрягает, вот этого она почему-то боялась больше всего. Дура, конечно, — ругала она себя. Еще какая дуреха! Аборт она сделала, вот только неудачно, со осложнениями. Кровотечение, повторная чистка, валялась как собака на подстилке. Никаких сил, ни физических, ни душевных. Даже слёз не было. Одна жалость к себе. И выла как собака, без слёз. Подумала тогда: а может зря? Может надо было бросить эту чёртову Москву? Эта чертова Останкина и эту чертову съемную квартиру в далеком и ветреном Ясенево бросить и уехать к маме в родной городок. Там родить ребеночка и просто жить. Трясти во дворе коляску, болтать с соседками, сплетничать, смотреть бразильские сериалы, а наутро обсуждать это с товарками. Загонять нетрезвого мужа домой. Или так, родить для себя ребенка. Мать одиночка. И сейчас никого этим не удивишь. Мама бы помогала, ещё как помогала, и была бы она как все. Ну, или почти как все. Сколько подружек её бывших уже развелись и стали мамашами одиночками. А что ей дала столица? Да ничего. Всё это блеф. Москва, телевидение, деньги, шуба, Хорошее стрижка и ухоженное лицо. А счастье где? Ау! Да нет его счастья. Ты ж умная девочка, взрослая. Да и потом, дорогу свою мы выбираем сами. Вот и ответ. И вся, как говорится, любовь. Или это все-таки счастье? Ты же в столице, на телевидении. Ты умница и почти красавица. У тебя есть любимый, прекраснейший из мужчин, умный и успешный. Он любит тебя. Или? Да нет, наверное, любит. Ну, как умеет. Умеет, конечно, не так, как бы тебе хотелось, но... У тебя есть машина, достойная зарплата, хорошая, пусть и съемная квартира, Тебя уважают, и кланяются тебе при встрече. На тебя всё ещё смотрят мужчины. Головы, конечно, не сворачивают, но ты самостоятельна, ты почти на вершине. Разве мало? А где? Все те, кто жил с тобой по соседству. Вот именно, в заднице, в твоём родном Мухосранске. То же бильёны верёвок, Тот же запах пыли и ищей из распахнутых окон. Крики пьяных соседей. Хочешь так? Так возвращайся. В кассе всегда есть билеты. 5 часов, и ты там на месте. А, не хочешь? Ну и заткнись, моя милая. И скажи спасибо судьбе. Если не окончательная дура, конечно.